Глава 12. Князь тьмы принимает меры. В идеальном мире, где нет ни света, ни тьмы, ни формы, ни веса, ни запаха, есть только куски информации, которые кажутся его обитателям предметами столь же весомыми и ощутимыми, как нам деревья, камни и цветы. С тех пор, как червь узнал имя своего создателя, это имя стало для него особым предметом, для лучшего восприятия которого стоило обзавестись специальными органами чувств. И черт срочно изготовил для себя недостающие органы. Он сочинил специальные программы-фильтры и установил их на всех крупнейших каналах связи. Эти фильтры беспрепятственно пропускали любую информацию и реагировали лишь на последовательность букв «Джон Хейкер. Первый раз фильтр работал два дня назад. Червы потребовалось затратить уйму усилий и времени, почти четверть секунды, чтобы определить, что компьютер, с которого был подан запрос от Джонни Хеккера, был зарегистрирован на имя помощника президента. Еще больше времени, целых полсекунды, ушло на обдумывание того, что бы все это могло значить и принятие решения. После этого случая Черв взял под особый контроль все компьютеры сотрудников президента. И вот теперь новый сигнал. Если имевшаяся у князя Тьмы информация верна, то на этот раз работал компьютер в приемной помощника президента. Запрашивали о местонахождении Джона Хейкера. Просчитав различные ответные ходы, князь Тьмы принял решение не вмешиваться. Пусть узнают правду. Интересно посмотреть реакцию. Через полминуты с этого же компьютера заказали билет на самолет до того города, где находился Джон Хейкер. Что ж, этот вариант князь мы уже просчитал. В конце концов, ему нужно лишь выиграть немного времени. После последнего эксперимента с ракетами, работа пойдет быстро. Еще сутки, и все будет готово.